Сияющий самоцвет. Забава третья пятого дня. Бетта отказывается выходить замуж. Наконец делает себе мужа своими руками, но его похищает некая королева. Бетта находит его после многих злоключений, с помощью немалых хитростей вновь соединяется с ним, и они вместе возвращаются домой. Когда Чека окончила свой рассказ, который пришел совсем по сердцу, Менека уже державшая аркибузу на сошнике, изготовилась к выстрелу и, видя, что слушатели навострили уши, начала. Человеку всегда труднее бывает сохранить, что имеет, нежели приобрести новое, ибо в приобретении нового участвует фортуна, которая пособляет и недостойным, но для сохранения того, что имеешь. Необходимо благоразумие. Поэтому часто приходится видеть, как и неразумные поднимаются до обладания богатством или властью. Но затем по недостатку способностей скатываются вниз. Пример чего вы увидите в рассказе, который я вам сейчас расскажу. Только слушайте внимательно. Жил в прежние времена некий купец, и была у него единственная дочь, которую он горячо желал выдать замуж. Но каждый раз, когда он начинал играть на этой лютне, ее голос звучал, будто застымель от его мелодии, ибо эта пустоголовая, как некая обезьяна среди женщин, враждовала против собственного хвоста, и будто охотничий заказник запрещал проход мужчинам, как видно, желая того, чтобы в ее трибунале всегда были праздничные дни чтобы в ее школе не прекращались каникулы, чтобы ее банк всегда был закрыт на королевское тазаименидство и чтобы отец ее считал себя самым несчастным человеком на свете. И однажды, отправляясь на ярмарку, он спросил у дочери, какой гостиниц ей привезти, и услышал в ответ. «Батюшка милый, если любишь меня, прошу тебя, привези мне полкантара палермского сахара» полкантара душистого миндаля, четыре или шесть бутылочек розовой воды, понемногу мускуса и амбры, четыре десятка жемчужин, два сапфира, по горсти гранатов и рубинов, моток золотых нитей, квашню и серебряную бритву. Отец весьма удивился столь прихотливому заказу, но, не желая огорчать дочь, привез ей с ярмарки в точности все, что она просила. И Бетта, приняв все эти вещи, закрылась у себя в комнате, где принялась замешивать изрядную меру теста с сахаром и миндалем, подливая розовую воду и ароматы, и замесив, вылепила прекрасного юношу, которому сделала золотые волосы, сапфировые глаза, зубы из жемчуга, губы из рубинов. И до того он славным вышел, что разве только говорить не мог. И она, слыша, как в древние времена по молитве некоего кипрского царя ожила статуя, стала молиться богине любви и молилась, пока статуя не открыла глаза. Бетта стала умолять еще усерднее, и статуя задышала, а вслед за дыханием стала издавать звуки и слова. Наконец ожили все ее члены, так что статуя смогла ходить. Бета, обрадованная больше, чем если бы получила власть над королевством, неудержимо бросилась обнимать и целовать статую, а потом, взяв ее под руку, подвела к отцу и сказала «Государь мой батюшка, вы всегда говорили мне, что желаете видеть меня замужем. Так вот, чтобы вы были довольны, я сделала себе мужа, какого мне хотелось». Отец, увидев, что из комнаты дочери выходит писаный красавец, которого он не видел туда входившим, застыл с открытым ртом. Наконец, придя в себя и разглядев всю его красоту, за которую, чтоб полюбоваться на нее, можно было брать плату по одному грану с человека, дал согласие на брак и устроил великое торжество, на которое среди прочих гостей прибыла также королева некой неведомой страны. И она, увидев сияющего самоцвета, такое имя дала ему Бетта, не на шутку разгорелась желанием его заполучить. И когда сияющий самоцвет, который лишь три часа как открыл глаза на лукавство этого мира и не знал еще, как воду мутят, провожал до парадной лестницы почетных гостей, ибо так сказала ему невеста. В то время, как он прощался с этой госпожой, она взяла его за руку и потихоньку увела к своей карете, запряженной шестеркой лошадей, которая ожидала ее во дворе. Здесь она ловко втолкнула его внутрь и умчалась в свои владения, где сделала ничего не понимающего самоцвета своим мужем. Бетта, долго прождавши мужа и видя, что он не возвращается, послала слуг посмотреть во дворении, и не заболтался ли он с кем, Посмотреть на террасе, не захотелось ли ему прохладиться. Заглянула даже в отдаленный кабинетик, узнать, не прошёл ли он уплатить первый долг необходимостям этой жизни. И не найдя свое сокровище нигде, поняла, что его похитили. Было, как обычно, сделано объявление о пропавшем, но поскольку никто не принес никаких вестей о нем, Бетта, решившись идти искать его хоть по всему белому свету, оделась в платье нищенки и отправилась в путь. Через несколько месяцев странствий она пришла в дом одной доброй старой женщины, принявшей ее с милостью и радушием. Услышав о несчастье Бетты и обнаружив, ко всему прочему, что она беременна, старушка исполнилась к ней большим сочувствием и, желая ей помочь, научила ее трем волшебным присловиям. Первое такое — «Три кабалака дом протекает». Второе ну — как верх верху тяни, только снизу подтолкни». А третье — «Задница, что барабан, бить — шагать веселей». Эти присказки она посоветовала говорить, когда случится большая нужда, ибо через них, уверяла она, придет некое большое благо. Бетта хоть и была удивлена таким бестолковым подарком, однако сказала себе, «Кто дует тебе на лицо, тот не хочет твоей смерти. Собирать не терять, любая крошка во рту пригодится. Кто знает, может и вправду какая удача скрыта в этих словах». Подумав так, она поблагодарила старушку и пошла себе дальше. И после долгого пути, придя в некий прекрасный город, называемый Монтеретьёна, она прямиком направилась в королевский дворец, где попросила ради милости неба приютить ее хоть в конюшне, так как близко уже было время родов. Придворные девушки, услышав о ее положении, пустили ее в коморку под лестницей, откуда бедняжка увидела, как мимо прошел сияющий самоцвет и до того обрадовалась, что чуть не упало с дерева жизни. И, находясь в той великой нужде, захотела она испытать первое присловие, данное ей старушкой, и не успела произнести «Три кабалака дом протекает», как явилась перед ней коляска из золота, ослепительно изукрашенная драгоценными камнями, которая сама двигалась взад-вперед по коморке, так что диво было на нее глядеть. Увидели коляску и придворные девушки, которые сразу же пошли сказать королеве. Та не, теряя времени, поспешила в коморку Бетты И, увидев такую прекрасную вещицу, Спросила, э, за сколько могла бы ее купить? И та сказала, что хоть и у Бога, но ценит свое удовольствие дороже всего золота мира, и если королева хочет иметь коляску, то пусть даст ей одну ночь переспать с ее мужем. Королева поразилась безумию этой беднячки, еле прикрытой лохмотьями, которые ради одной лишь прихоти. Готова была отдать драгоценнейшую вещь и решила поживиться лакомым кусочком. Она согласилась на предложение Беты, задумав напоить сияющего самоцвета снотворным, чтобы исполнить желание нищенки, но при этом оставить ее с носом. И когда настала ночь когда выходят прогуливаться перед глазами кавалеров звезды небесные и светлички земные, королева, дав сияющему самоцвету усыпляющего снадобья, привела его в коморку Бетты и уложила в ее постель. А он, делавший только то, что ему говорили, лишь только коснувшись Тюфика, уснул как сурок. «И бедняжка Бетта...» надеявшаяся в эту ночь утешиться за все пережитые ею горести, видя, что ее никто не чувствует и не слышит, начала безмерно жаловаться, сетуя на все, что было причиной ее бед. Угнетенной скорбью она не закрывала рта от плача, но усыпленный не открыл глаза до самого утра, когда солнце принесло колбу кислоты, чтобы отделить тени от света. А королева сошла в коморку Бетты, подняла с постели мужа и, взяв его под руку, спросила ее насмешливо. «Ну что, довольна?» «Чтоб ты сама была так довольна во всей жизни своей, — только и ответила ей мысленно Бетта. После такой тягостной ночи я долго опомниться не смогу». Однако, не в силах терпеть, бедняжка задумала попытать счастье еще раз. И сказав, «Ну-ка, кверху тяни, только снизу подтолкни!» Она увидела, как явилась перед ней золотая клетка с прекрасной птичкой из драгоценных камней и золота, которая пела, как соловей. Увидев птичку, придворные девушки немедленно донесли о ней королеве, и та пожелала увидеть ее. И задав в Бетте тот же вопрос, что и про коляску, И вновь услышав от нее ту же просьбу, королева согласилась, ибо заранее это предвидела и уже приготовила обман. Забрав клетку с птичкой, она с наступлением ночи дала мужу того же снотворного питья и послала его спать в коморку, где Бетта, сгорая от ожидания, приготовила чистую постель. Но увидев, что он спит как зарезанный, Она снова принялась плакать и причитать так, что могла бы и камни подвигнуть к сочувствию. И в этих жалобах и рыданиях, царапая себе лицо, провела ночь, нашпигованную муками, как праздничный пирог мясом. И как только рассвело, королева пришла забрать мужа, а несчастная Бета осталась, дрожа как от мороза, и кусая пальцы от того, что над ней опять жестоко насмеялись. Но тем же утром, когда сияющий самоцвет вышел в сад за городскими воротами, чтобы прогуляться и сорвать пару только что поспевших смокв, к нему тайком подошел некий оборванец, который, живя через стенку от Бетты, не пропустил ни слова из того, что она говорила в течение ночи и пересказал королю во всех подробностях мучения, рыдания и жалобы несчастной нищенки. Услышав это, король, который уже начинал что-то понимать, представил, как все могло произойти, и решил, что если в третий раз будет послан спать с бедняжкой, то не станет пить надобий, которые прописывала ему королева. И вот Бетта решилась на третью попытку, и когда произнесла задница, что барабан бить, шагать веселей, прямо перед ней. Упал целый тюк ярких шелков из золототканной парчи и лент, расшитых золотыми раковинками, так что и у самой королевы не нашлось бы в достатке такой дорогой и красивой галантереи. Придворные девушки высмотрели все эти чудесные вещи и доложили королеве, которая твердо решила заполучить их так же, как и все прежнее. И, услышав от Бетты в ответ всю ту же просьбу, она сказала, «Да что я теряю, если еще раз сделаю удовольствие этой мужичке, чтобы забрать у нее и эти прекрасные вещи?» С этим она взяла у Бетты ее роскошные ткани, и когда ночь пришла под покровом темноты, чтобы погасить долг по контракту со сном и отдыхом, опять дала снотворное сияющему самоцвету. Но он, держа его во рту и не глотая, отошел, будто хотел облегчиться, в отдаленный кабинетик и все выплюнул. Когда же он лег с Беттой, то притворился мгновенно уснувшим и услышал, как Бетта завела свою жалобную песню, причитая, как замешивала его с сахаром и миндалем своими руками, как из золота делала ему волосы, а из жемчугов и драгоценных камней глаза и губы, как по ее молитвам он ожил и, наконец, как был у нее похищен. И она, ожидая от него ребенка, бросилась искать его посвяту с такими трудами и скорбями, от каких избави Господи всякую крещенную душу. И как после всего этого она ценой великих сокровищ проспала с ним две ночи, но не могла услышать от него ни единого слова, так что теперь — последняя ночь ее надежды и последний предел ее жизни. Слушая эти слова, сияющий самоцвет вспоминал, будто сон все произошедшее с ним, и, наконец, открыв глаза, заключил Бету в жаркие объятия и утешил ее, как только умел. И пока ночь с черной маской на лице ходила смотреть на бал со созвездий, он, украдкой поднявшись по лестнице, зашел в спальню королевы, которая спала так, будто провалилась под землю, и вынес все вещи, которые она выманила у Бетты, прихватив и сколько-то мелочи из казны в возмещение за перенесенной Беттой страдания. Со всем этим он вернулся к любимой жене. И, поспешно покинув дворец, они шли, не останавливаясь, покуда не пересекли границу королевства. И тогда расположились на отдых в одной порядочной гостинице, где Бетта родила прекрасного мальчика. Когда же она набралась сил и встала с ложа, они направились к дому ее отца, которого застали живым и здоровым. И он, безмерно обрадованный встречей с любимой дочерью, Зятем и внуком веселился, как пятнадцатилетний подросток. А королева, проснувшись и не найдя ни мужа, ни нищенки, ни сокровищ, от ярости раздирала на себе ногтями кожу, хотя кому как не ей, уместно было бы сказать. Кто других обманывает, пусть не жалуются, коль самого надуют.